И это значит, что путешествие к другим звездам и планетам с этого дня перешло из разряда фантастики в повседневную реальность. Вот что по этому поводу нам сказал официальный представитель РКБ прем МТМ СССР Серебряков Евгений Федорович. Увидев перед носом быстро приближающийся асфальт, я машинально выставил руки перед собой и сумел затормозить на рог в неглубокую лужу, после чего поднялся и огляделся.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 «Миссия должна быть о-го-го, если ради нее в прошлое попал». «Блин, а может этот пацаненок, когда вырастет, лекарство какое-нибудь особо изобретет от всех болезней? Или глобальную войну предотвратит? Или вечный двигатель сделает, хоть говорят, что это невозможно?» «Епппарасэте, да при чем тут какие-то двигатели или мифическая миссия? Если меня Аленка к семи дома ждет, а как я к ней попаду?»